Оружейник Петр. Продолжение традиций. В плавильном цеху жар стоял, как в индийских тропиках, где управляющий уральских демидовских заводов Петр Ростоцкий никогда не бывал, но в детстве ему читала про них бабушка Агния. И не смотри, что сейчас ветреный февраль, и за окном снег порошит. Камзол отяжелел, лицо покраснело, ручейки пота бежали по щекам на перегонки. Успевай, утирайся рукавом. Полумрак темного цеха окрашивали в сполохе огня. Руда не выдерживала высокой температуры и превращалась в жидкий металл, из которого в оружейном цеху потом отольют пушки или ружья для царской армии. Петр Ростоцкий загородил глаза ладонью. Огонь из жаровни не только обжигал, он еще и слепил смотрящего. Нужно придумать специальный шлем со стеклянной вставкой на уровне глаз для защиты. «Кому придумать-то, Петр Иоганович?» Спросил старший мастеровой, округляя глаза. Совсем ополоумил нимчура проклятая. «Кому, кому?» Передразнил Петр. Посмотрел на мастерового и досадливо махнул рукой. «Забудь, я сам придумаю». Подумать только. Восемнадцатый век подходит к концу, а на Урале все равно, что в лесу дремучим. Невежество, а еще лень до пьянства. Эх, если бы не заводы, где столько интересных дел творится. Да батюшки наказ помогать русским царям в оружейном деле. Давно уехал бы Петр в Германию, где чистота, порядок и прогресс. Он бы сам выучился у лучших мастеров и детей выучил наукам. Сто лет назад прадед Ганс Хельмшмидт приехал в Россию из города Росток по приглашению покойного царя Петра. Был обласкан вельможами и признан лучшим оружейником в немецкой слободе. По распоряжению царя портрет Ганса придворный художник писал. С легкой руки промышленника Демидова Трудная для славян фамилия Хильмшмид затерялась, и целая династия оружейников носила теперь фамилию Ростоцкие. Маленькая смышленая Клара, любимица отца, подавала надежды. Только какая ей доля выпадет в холодных русских землях? «Фатер приехал! Ура!» — закричала девочка, как только скрипнула входная дверь добротного кирпичного дома в центре небольшого городка, выросшего вокруг прииска. «Иди скорее обниму, шнеля, шнеля!» сказал Петр, стоя в прихожей, широко расставив руки. Клара бежала по длинному узкому коридору навстречу отцу, спотыкаясь в башмаках, доставшихся от старших братьев. Петр засмотрелся на нее, вылитая Агния Ростоцкая. Любимая бабушка воспитывала его в лучших традициях немецких переселенцев, приучала к порядку, любви к работе, уважению к русскому народу и земле, ставшей родиной. «Помни, внучок». «Моему отцу пришлось бежать из Германии, а русские приняли его как родного. Никогда не забывай». Петр наклонился, сгреб малышку в охапку и закружил. Клара хохотала, обнажая фамильную Щербинку. «Надо же, такая маленькая, зубы молочные, а Щербинка уже появилась. Вот что значит сильная немецкая кровь». Пётр так скоро?» — сказала жена, вышедшая из кухни. «Не ждала?» Спросил руженик шутливо нахмурившись и уперев одну руку в бок. На другой руке сидела Клара, обхватив отца за шею. «Признавайся, кто к тебе захаживал, пока я был в разъездах?» «Глупый!» «Конечно, ждала!» В столовой накрыли праздничный стол. Отца семейства «Почитай месяц» не было дома. Со стены, с портрета, смотрел на потомков Ганс Хельдшмидт, улыбался в пышные усы. Наваристая похлебка дымилась фарфоровой супница. Жена чинно разливала по тарелкам Петр оглядел детей Мальчики и Клара ждали своей очереди на суп Мать следила за порядком Суп только после отца «Хорошо себя вели в мое отсутствие, слушали мута?» Серьезно спросил отец «Слушали!» — хором ответили малыши «Тогда вот, получайте гостинцы!» — сказал Петр и вытащил из кармана кулек сладости Дети заверещали, соскочили со стульев, потянулись было к кульку Мать шикнула «Сначала суп, потом сладкое». Ребята послушно сели на места, отобедали, получили гостинцы, засыпали отца вопросами, где был, что видел. А пушки громко палят, а ядра пушечные тяжелые. К вечеру угомонились. Перед сном Петр зашел в детскую. Мальчишек погладил по головам, сел на кровать дочери сказку рассказать про горбатого человечка. «А еще про гномов почитай, Рудокопов, Фатер, пожалуйста». — взмолилась Клара. — Давайте-ка я вам лучше расскажу про Ганса и Агнию. — А это еще кто? — нахмурилась дочь. — Видели портрет висит в столовой? — Дядька в смешном кафтане, — спросил старший сын хихикая. — Смешливый малый растет. — Это мой прадед, а ваш прапрадедушка Ганс Ростоцкий. Золотые руки, знатный умелец по оружейной части слыл. Дети притихли в кроватках. Такую сказку им еще не рассказывали. Давным-давно Ганс ехал в Россию, в Московию. Жена была на сносях, охала да ахала. Вдруг среди чистого поля, бабац, гром и гроза. И тут в их вазок ударила молния. Жена испугалась, и начались роды. Родилась у Ганса дочь, да не простая девочка, а знающая. Агния, из огня рожденная. А что она знала, заинтересовалась Клара. А все знала, наперед. Вот должна, например, беда случиться. А Агния уже предупреждала. Осторожно. Отца от смерти неминуемой несколько раз спасала. Как? Хором спросили дети. Однажды Ганс должен был в лютый мороз из Москвы в Тулу ехать, на Тульский оружейный завод. Агня не хотела пускать отца. Он заупрямился. Тогда она с ним напросилась, а по пути волки напали на возок. И съели их, вывел средний сын, не подумав. Ну а как бы тогда я появился на свет? И ты, если бы мою бабушку в детстве съели волки, а? Подумай. Дети развеселились. Тихо, ребята, тихо, а то мама придет и всем нам задаст. -с -с -с, так вот, понизил голос Петр. Агния остановила волков одним только взглядом. Поджали хвосты серые хищники в лес убежали голодными. А как она сумела! — спросила дочь. — Никто не знает. Эта бабушка хранила в секрете, а когда выросла, она детей лечила, вправляла им вывихнутые ножки, раны заживляла. Вот какая была у вас прабабушка. Клара заснула, спала тревожно, вздрагивала, снились ей серые волки, голодные желтые огоньки вместо глаз, и будто это она, а не Агния, останавливала их взглядом. А потом опять появилась Агния, близко-близко. Посмотрела Кларе в глаза и поцеловала в макушку. Девочка проснулась среди ночи, подушка мокрая, сердце барабанило, как игрушечный солдатик братьев. Макушка пылала огнем. Десять лет пролетело, как один день. Петр посидел, сутурился, объезжал заводы, и обходил цеха медленно, степенно, без былой удали. Порядок навел на предприятиях. Сам Демидов не смог придраться. Хоть наследник промышленной империи редко здесь появлялся, почитай раз в пятилетку или того реже. Он все больше по столицам, по заграницам, по балам да вернисажам разъезжал. Ростоцкий свою часть заводов холил или лелеял, технологию совершенствовал, людишек держал в строгости, у него не забалуешь. Пушки отливали на зависть французам и шведам. Царь Павел I от войн и земельных притязаний отказывался. Но армию содержать все равно нужно, чтобы басурмане рот не разевали на Русь. Хвалил, говорят, Демидовский арсенал. И Петру было лестно. Не зря жизнь положил на военное дело. Не жалел ни себя, ни людей. Давича накрыл шайку казнокрадов с прииска. Ишь чего удумали, заменять чистый металл поганым, а разницу в цене по карманам распихивать, возмущался Ростоцкий на заседании суда. «Пушки ведь стреляли!» — оправдывались форы. «Это хорошо, что на заводе заметили. Если бы эти пушки в дело пошли, поубивало бы солдатиков-пушкарей. Разорвало бы на части и стволы пушечные из поганого сырья, и тела их молодые. На куски разлетелись бы. Ты, Петрушка, попомнишь еще нас?» — грозился пальцем левой руки старший надзорный засыльно-каторжными на демидовских рудниках, долговязый бой мужик, сам отправляясь на каторгу по приговору суда. «Найдется и на тебя управа!» Уж года три прошло с тех пор, этот случай отвадил воровать. Хорошее сырье шло на царские пушки, штыки и фузеи. Хоть и стар стал Петр, ноги вечерами гудели, как заводской гудок. Ростовскому не стыдно было людям в глаза смотреть. «Ты не ходи сегодня на завод, фатер», — подросшая дочь сказала оружейнику за завтраком. Клара вытянулась, распустилась, как хорошо политый цветок в теплую погоду. «Почти невеста». Через годик замуж можно отдавать Такую красавицу Синие глаза льдинки, черные брови Любой возьмет Вот черт, как быстро растут дети Петр этого не хотел Боялся этого дня Младшенькая умница, любимица И вдруг чья-то жена Даже головой встряхнул, отгоняя эти мысли Уговаривал сам себя Еще рано Сегодня четверг Как я могу не пойти на службу? Удивился отец «Прошу, не надо, сон видела, и предчувствие нехорошее», сказала Клара и положила руку на его ладонь. «Как будто бабушка Агния со мной разговаривает». «Как же ты на нее похожа», сказал Петр, засмотревшись. «Вот видишь, значит, надо меня слушаться», обрадовалась дочь. Петр, конечно, на девичьи капризы внимания не обратил. Надел камзол, шляпу нахлобучил и был таков. Дел много еще нерешенных. Новый вид фузея, или, как нынче принято говорить, ружья, надобно подготовить к просмотру в Петербурге. У заводских ворот крутились басы и нищие. Отрепья, лохмотья, гнои, язвы, черные сбитые ноги, кровавые следы на щиколотках. Попрошайки. Надо бы сказать сторожам, чтобы гнали в зашей. Принесут заразу на завод, эпидемии еще не хватало. «Ахтунг! Ахтунг!» сорвался далеко позади девичий звонкий голос. Ростоцкий оглянулся и вовремя. Долговязый нищий левой рукой заносил над ним топор, в спину метил душегуб. Петр увернулся, нищий полетел по инерции вслед за топором. Сколько же силы он вложил в удар, сколько ненависти. «Ты цел, фатер!» — подбежала запыхавшаяся Клара. «Успела!» «Цел, конечно, цел, твоими молитвами, доченька!» Сторожа прибежали из за ворот, скрутили доходягу. Оруженик горе развернул к себе лежащего на земле лиходея. Желтое рябое лицо, глаза, налитые кровью и злобой. «Ба! Да это же старый знакомец, беглый каторжник!» «Батюшки!» — воскликнул Петр от неожиданности. «Какими судьбами к нам пожаловали?» Рибой нищий, никто иной, как бывший надзорный за сильно каторжными, валялся в грязи. «Сбежал я, чтоб тебе, Петрушка, отомстить! Вишь, свезло тебе! Девку благодари!» Отомстить больше не получилось, через пару лет сгнил он на каторжных работах, а Петр еще много лет трудился во славу русского оружия.